Глава 8. Эпоха Первой мировой войны. Многие, разбирая историческую подоплёку атаки титанов, отмечают явное влияние германской истории и культуры на Исаяму, и в этом они правы, потому что не заметить это довольно сложно. Вот только чаще всего звучит аргумент в пользу того, что последние тома манги и четвёртый сезон аниме вдохновлены в первую очередь Второй мировой войной. Однако я готов оспорить это устоявшееся мнение и в этой главе убедительно доказать вам, что Исайяма также многое вложил в своё произведение из сюжетов и внешнего вида Первой мировой войны, в которой Германия также участвовала. Для начала небольшая справка о Первой мировой войне. Первая мировая война была глобальным конфликтом между двумя коалициями — союзниками, или Антантой, и центральными державами. Боевые действия велись в основном в Европе и на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В Европе конфликт характеризовался позиционной войной и использованием артиллерии, пулемётов и химического оружия — газа. Первая мировая война была одним из самых смертоносных конфликтов в истории, в результате чего, по оценкам, погибло 9 миллионов военных и 23 миллиона было ранено, а также до 8 миллионов гражданских лиц по различным причинам, включая геноцид. Именно поэтому я считаю, что война между Парадизом и Марли, описанная в конце манги, и была аллюзией именно на Первую мировую, итоги которой стали причинами уже для Второй. В манге поражение агрессора Эрона Егера совместными силами марлийской и элдийских героев на глазах у всего мира, с одной стороны, как и задумывал Эрон, стало поводом для примирения давних врагов. Увидев, что вместе они выступили против титана-прародителя, марлейцы поняли, что всё же элдийцы не так сильно от них отличаются. Суть этого плана успели понять Микаса и Армин, однако его совершенно иначе истолковали обитатели острова Парадис, которыми стали управлять агрессивно настроенные егеристы, последователи Эрона Егера и его идей, как они сами считали. Таким образом, Эрну удалось избавить мир от расовой ненависти между двумя народами и спасти людей от силы титанов, но не удалось прекратить войну в принципе. Нечто весьма похожее происходило и в реальной истории, где потерпевшая поражение в Первой мировой войне Германия, а мы помним, что культура жителей парадиза во многом основана на германской, понесла наибольшие потери. Чрезвычайные тяготы, перенесенные немецким народом во время войны, экономические и психологические последствия поражения империи и социальная напряженность между широкими слоями населения и аристократической и буржуазной элитой привели Германскую империю к Ноябрьской революции. Она была восстанием, начатым рабочими и солдатами в последние дни Первой мировой войны, что в результате быстро и почти бескровно разрушила Германскую империю. Затем, на более жестоком втором этапе революции, сторонники парламентской республики одержали победу над теми, кто хотел Советской республики. Поражение сил крайне левых расчистило путь для создания Веймарской республики. Германия не развалилась на разные государства, сохранив единство, но сильно ослабло экономически, а страны-победительницы оттяпали от неё значительные куски. Положения Версальского мира, положившего конец состоянию войны между Германией и странами-союзников, оказались чрезвычайно обременительными. Договор требовал от Германии разоружиться, пойти на территориальные уступки, уважать независимость Австрии, выдать предполагаемых военных преступников, согласиться на суд над кайзером Вильгельмом, согласиться на союзническую оккупацию Рейнской области, нести ответственность вместе со своими союзниками за ущерб, нанесенный союзным и ассоциированным сторонам в Первой мировой войне, признать независимость государств, территория которых ранее входила в состав Германской империи, и выплатить репарации державам Антанты. Самым критическим и спорным положением в договоре было «Союзные и объединившиеся правительства заявляют, а Германия признаёт, что Германия и её союзники ответственны за причинение всех потерь и всех убытков, понесённых союзными и объединившимися правительствами и их гражданами вследствие войны», которая была им навязана нападением Германии и её союзников. Другие члены центральных держав подписали договоры, содержащие аналогичные статьи. Эта статья, статья 231, стала известна как пункт «Вина за войну». Всё это давление со стороны победившей стороны, чувство поражения в тяжёлой войне, длившееся четыре с лишним года, Разрушенная экономика и национальное унижение породили в народе реваншистские настроения и стремление обвинять в поражении внутренних врагов. Хорошей иллюстрацией подобных настроений становится легенда об ударе ножом в спину. Этот миф, также называвшийся «легенда об ударе кинжалом», был антисемистской теорией заговора, которая широко распространилась и пропагандировалась в Германии после 1918 года. Она утверждала, что имперская германская армия не проиграла Первую мировую войну на поле боя, а была предана некоторыми гражданами на домашнем фронте, особенно евреями, революционными социалистами, которые разжигали забастовки и рабочие беспорядки, и республиканскими политиками, которые свергли дом Гогенцоллернов во время немецкой революции 1918-1919 годов. Именно эти предпосылки позволили прийти к власти Адольфу Гитлеру и его нацистской партии. Когда они пришли к власти в 1933 году, то сделали теорию заговора неотъемлемой частью своей официальной истории 1920-х годов, изображая Веймарскую республику как «дело рук ноябрьских преступников», которые нанесли удар в спину нации, чтобы захватить власть. Нацистская пропаганда изображала Веймарскую Германию как «болото коррупции», вырождение, национального унижения, беспощадного преследования честной национальной оппозиции. 14 лет правления евреев, марксистов и культурных большевиков которые в конце концов были сметены национал-социалистическим движением Гитлера и победой национальной революции 1933 года. Но вместо того, чтобы давить заразу нацизма в зародыше, страны-победительницы в виде происходящего стали ссылаться на усталость от войны и неготовность к агрессивной международной политике. Поэтому вместо активного противостояния Гитлеру стала применяться политика умиротворения агрессора. Политика умиротворения — это направленность дипломатических переговоров на политические, материальные или территориальные уступки агрессивной державе с намерением избежать конфликта. Этот термин чаще всего применяется к внешней политике между 1935 и 1939 годами британских правительств премьер-министров Рамзи Макдональда, Стэнли Болдуина и особенно Невилла Чемберлена по отношению к нацистской Германии и фашистской Италии. По сути, умиротворение Гитлера стало попустительством его амбициям, что в итоге помогло укрепить экономику страны и построить достаточно мощную государственную военную машину, после чего и развязать Вторую мировую войну. Точно то же стало в манге причиной для прихода к власти на острове егеристов, которые во многом напоминали нацистов вермахта вооружённых сил. Эту гипотезу подтверждают многочисленные визуальные отсылки на модели оружия типы ведения войны, показанные в манге и аниме. Форма и техника сильно похожи на то, что использовалось во время Первой мировой войны. Например, форма морлейцев в сцене захвата крепости. На солдатах мы видим форму, характерную для британских, русских, немецких, американских и австро-венгерских солдат, сражавшихся в Первой мировой войне. Так как она включает в себя длинный китель со знаками отличия, перехваченный ремнём с патронтажами, простые брюки и высокие сапоги. Характерной чертой униформы той эпохи был широко распространённый тип шлема — каска Адриана. Именно её мы видим на головах большинства солдат Марли во время битвы. Изначальная версия этой каски М-15 была первым стандартным шлемом французской армии. Она была разработана, когда миллионы французских солдат оказались вовлечены в траншейную войну, и ранения головы от падающих осколков, полученные при непрямом огне, стали частой причиной потерь на поле боя. Версия 1915 года была первым современным стальным шлемом и служила основным типом защиты головы для многих армий вплоть до 1930-х годов. Первоначально выдаваемый пехотинцем в модифицированном виде, он также начал выдаваться кавалерией и танковым экипажем. Последующая версия, М-26, использовалась уже во время Второй мировой войны. В то же время в форме защитников крепости из -за атаки титанов безошибочно угадывается форма солдат Османской империи, которые носят похожую форму, состоящую из кителя, ремня, брюк и сапог но на голову надевают фески. Феска представляет собой войлочный головной убор в форме короткой цилиндрической шляпы без козырька, обычно красного цвета, как правило, с чёрной кисточкой, прикреплённой к верхушке. Название «феска» может относиться к марокканскому городу Фес, где краситель для шляпы извлекался из малиновых ягод. Однако это происхождение названия оспаривается — Современная же Феска во многом обязана своей популярностью Османской империи. Она стала символом этого государства в начале XIX века, когда в 1827 году Махмуд II постановил использовать её в качестве современного головного убора для своей новой армии. В 1829 году Махмуд издал новые правила — предписывающие ношение фески всеми гражданскими и религиозными должностными лицами. Целью было заменить тюрбан, который служил маркером идентичности и таким образом разделял, а не объединял население. Спустя столетие, в 1925 году, Феска была запрещена в Турции в рамках реформ «Ататюрка». С тех пор она не была частью турецкой мужской одежды. Но в эпоху Первой мировой войны Феска еще отличала солдат османской армии.